Я с осуждением посмотрел на орка. «Архарги любит посмеяться», — укоризненно произнесла я. «Утырка тоже», — не остался долгу орк. «Пойдем в лес». «Еще бы. Мы там такое устраивали. Утырка дописать послание и бежать впереди Архарги», — радостно сообщила я. «Утырка! Моя любимый веселая орка», — просиял Архарги. Я сияюще улыбнулась в ответ, не обнажая зубы, естественно.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 Я подозреваю, что его внимание скоро будет направлено на Гархан, который не отличается преданностью Короне. С уважением, Катариона. Завершив письмо, которое вызовет у папы приступ панической ярости, я огляделась в поисках Шенге. И тут прозвучал рок. Трубный звук до неузнаваемости преобразил лагерь, за какую-то долю секунды приведя Орка в состояние боевой готовности. Вот только что рядом с нами был только Архарги,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 Раккард. Одним словом, Раккард. Я уже не удивлялась, что многие приграничные городоправители просили запретить оркам-раккардам въезд в город, аргументируя последующей массовой эмиграции женщин. Я бы тоже хоть и десять дней за его конем бежала, только не могу, ноги ватные и коленки дрожат. И тут, о чудо, Раккард посмотрел на меня. Поистине царским движением, чуть повернув голову, и я...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 Папашка, по боевой тревоге явившись из леса, шагнул вперед. «Кто ты?» «О, я тоже очень хочу узнать имя того, о ком буду мечтать по ночам». «Аршхан», — представил Саракарт и спрыгнул с Аграши. Он был в кожаных штанах с бахромой, облегающих узкие бедра. «Я сейчас завою». «Да, рядом с ним любой принц на белом коне с сопливым янцом выглядит». «Да, принц на белом коне даже хуже, чем Оливер».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 Готова глотку даже красавчику перегрызть. Ух, сама не знаю, откуда такие мысли, но... И тут Раккард улыбнулся. Сверкнул зубами. Вот демоны. Эээ, -э, стоять! Я прогнулся избегая руки Харги, и побежала к Шенге. Откуда такая прыть, понятия не имею. Но волна схлынула, и я встала между Шенге и этим смазливым уродом. Шенге угрожающе зарычал. Но я его слишком сильно люблю чтобы наблюдать, как степняки тут всех разделывают, вон из пещеры еще 20 появились. «В чем суть конфликта?» На Этлонском полюбопытствовала я, прекрасно понимая, что Рокард является вождем одного из степных племен, а значит, данный язык знает. И я не ошиблась, когда в ответ послышался удивленный. «Самка ведет себя неподобающе!» «Вождь!» Я внимательно посмотрел на его грудь, затем взгляд скользнул на плечо,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 и обратился уже ко мне. «Скорпион, по-нашему Аршхан!» Он поднял руку, указал на какую-то завитушку и продолжил объяснение. «Клан свободных!» «Черные духи преисподней! Что же такого натворил ему папашка, что к нему явились сами посланники смерти?» «Утырка гулять с Хаарги!» прорычал папашка, пытаясь убрать меня с дороги. «Утырка порвет пасть всем степным за Шенге!» убежденно произнесла я и добавил наютлонском. «Последний раз спрашиваю, в чем суть конфликта». Ракард с улыбкой смотрел на меня, как на дитё малое, затем произнёс, «Аршхан не унизит себя переговорами самкой, но Аршхан заберёт смелую самку с собой в охт». Он не знал, кого только что назвал самкой. Подобное я могла бы ещё простить Шинге, но больше никому. «Послушайте, любезнейший!» Мой голос источал приторно-вежливый яд.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 не слуги степным. Мы гордый лесной народ. Мы чтим обычаи предков». На меня уставились все. И лесные, и степные, и Оливер, и даже ограши «Утырка!» с нежностью произнес Шинге, развернул костру и придал ускорение шлепком. До костра я пробежала по инерции и, обижно потирая королевский зад, села опять на бревно. В общем, конфликт был улажен. Папашка и Рокарт приволокли из лесу еще двух кабанов,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 А папашка гонял архарги то за одним корешком, то за другим, то за ягодами. Я всей душой болел за шенге и даже бегал с архарги за парочкой корешков. Но там мы нашли гнездо крысонаков. И пока устраивали им огненный праздник, несколько забылись и потеряли счет времени, за что получили по подзатыльнику от папашки. Теперь у меня пострадал не только королевский зад, побаливала и королевская шея. Готовились кабаны долго. Мясо на готовность оба вождя проверяли тонкими заостренными палочками. Но едва солнце спустилось за горы и стемнело до обычного катмирского голубого сияния, праздник начался. Я сидела за папкой и... Эх, любовалась орлиным профилем рокарда мечтая возвышенно о нем и более приземленно о мясе. Все остальные мечтали о моем кролике, потому что, несмотря на старания вождей, кабанчики были все же жесткими.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 К моему удивлению, на этот раз меня сопровождал Архарги, и даже у посещенных кустиков неловко топтался, пока я все не закончила и потом от назад в пещеру провел. Я очень долго пыталась уснуть под дикий ор орков, который они называли пением. Неожиданно запел чистый, лишь с легкой хрипотцой голос, и это было так прекрасно и волнующе, что все остальные орки смолкли, наслаждаясь песней. Завернувшись в шкуру, я пробралась к выходу из пещеры, Из Астанав прислонилась стеной камня чтобы не упасть. Пел Аршхан. Все. Я влюбилась. Утырка, спать! послышался недовольный рык, и я поняла, что Архарги караулит у входа в пещеру. Утырка, наслаждаться! С вызовом ответила я и села рядом с орком. Рокард плохой. Красота, смерть! хмур ответил мой нянька. Утырка, знать! Я тяжело вздохнула, прислушиваясь к этому сильному голосу, который словно звал «В степи, за собой!» «О, да я уже готова бежать за ним хоть на край мира!» «О, тырка, глупый самка!» архарги погладил мне лапой по голове, сведя на нет усилия по расчесыванию всего этого хаоса. Архарги не понимать!» обиженно ответил я и поспешил в пещеру. Орки угованились под утро. Первым в пещеру завалился пьяный Оливер, разбудив меня не слишком приличным выражением в адрес камня которому не повезло выступать из стены, потом вползли остальные орки. Орки, в отличие от стражника, несмотря на состояние опьянения, все были мокрыми, значит, помыться не забыли. А вот Оливер, представляя, какое пробуждение, ожидает его утром. И я постаралась снова заснуть, но какая-то мысль не давала покоя. Билась и требовала моего внимания, и... «Шенге!» — закричала я, подскочив на месте. Папашки на его месте у стены не оказалось. Его шкуры были пусты и холодны, значит, не ложился. Я накинула плащ на плечи, торопливо улезла в сапоги и побежала за орком. Как выяснилось, степняки в пещерах не ночевали. Они все разлеглись у костра, отделив свое лежбище от опасного леса, рядом с костерком поменьше. А освещаемый и пологом, и костром Аршхан спал на спине, одну руку закинув под голову, вторая расположилась вдоль тела, сжимала кинжал и вся его великолепная мускулистая грудь вздымалась и опускалась, а на прекрасном лице играла чуть лукавая улыбка. «Ой, держите меня, Фрейлин! Так, не о том, думаю. Мне нужен Шенге!» «Шенге!» — позвала я, озираясь вокруг и стараясь не смотреть на полуобнаженного Роккарда. «Мда, видео в моем понимании вокруг — это исключительно вдоль и поперек этого великолепного братчика Степного Орка». «Утырка!» – тихо позвал папашка, я поняла, что его очередь стоит на страже. А может, он тут самый сознательный. «Шенге!» – я побежала через весь лагерь, поднялась на смотровой камень, где сидел мой самый обожаемый орк. «Шенге! Утырка хотеть знать!» Я указала пальцы на степняков. «Как они пришли?» Папашка отреагировал тяжелым вздохом, подтащил меня ближе, усадил и укрыл шкурой, сняв ее со своих плечей. «Утырка! Орки миновать полог, Люди? Нет!» Осознание пришло резко и оказалось очень болезненным. Действительно. Как я раньше не поняла, орки без самок, без детей, на поверхности всегда не более десяти остается. Остальные почти постоянно в шахте, откуда доносится звон ударов о камне. Там же, в шахте, были и кузницы. Их шум тоже слышался по ночам. Так значит, Шенге уйдет... Тихо спросила я. «Шенге ищет, как забрать утырку?» Ответил орк. «Шенге найдет». Да, но не было уверенности в его словах. Совсем не было. Аршхан сказал, что заберет. Он может провести. «Шенге не знать», ответил папашка. «Но Шенге узнает». «Шенге, а орки долго еще добывать руду?» Тихо спросила я. «Две луны и еще край»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 Вот как из смешения двух таких уродливых рас, как орки и люди, получается вот такое чудо. Что-то капнуло на грудь, я испуганно подумал, что слюна. Но нет. Запрокинув голову, я смотрел на свой первый в жизни гатмирский дождь. Красиво. Капли дождя попадали на полог и вместе с соприкосновением вспыхивало голубое свечение. Поэтому в мгновение все небо засияло ясным голубым светом. И это было волшебно. «Дождь Гатмира! Прекрасней песчаных бульсахи!» произнес низкий, сильный, чуть хриплый голос, и мне кажется, следующее, что все же упало мне на грудь, было следствием собственного восторженного слюноотделения. э только и получилось произнести. У этого чуда великих степей даже был платок, чистый и белый. Но понять откуда у Аршхана сие шелковое изделие я была не в силах. О платке я и старалась размышлять,